«Дело в том, — сказал он, окидывая его взглядом с ног до головы, что занимать место оберштолмейстера может только герцог и пер. Я прошу лишь учить скромные должности, — проговорил Малекорн. Я человек маленький и не такого высокого мнения о себе. Господин Малекорн повернулся граф к Деварду. Очаровательный человек. Одна беда, он не дворянин. Но ведь, вы знаете, я не особенно ценю человека, когда он только дворянин и не больше». Верно, согласился Девард, но замечу вам, милый граф, что без титула нельзя надеяться поступить к герцогу. Правда, вздохнул граф, этикет весьма строг. Черт возьми, мы не подумали об этом. Какое несчастье для меня, слегка бледнее заметил Малекорн. Надеюсь, Гоню можно помочь, ответил Дегиш. — Погодите, — воскликнул Девард, — средство уже найдено. — Вас сделают дворянином, дорогой господин Малекорн. Его святейшество кардинал Мазарини только и занимался этим с утра до вечера. — Полно, полно, — Девард остановил друга граф. — Бросьте неуместные шутки. Мы не должны шутить на подобные темы. Правда, теперь можно купить патент на дворянство, но это несчастье, и мы, дворяне, не должны смеяться над этим даже в своем кругу.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 Его поклон главным образом относился к незнакомому ему Деварду, лицо которого приняло холодное выражение при виде Рауля. «Друг мой», — сказал Викун Дегишу, — «я явился за тобой, ведь мы едем в Гавр вместе». «Тем лучше. Это будет великолепное путешествие». «Господин Малекорн, господин Доброжилон, ах, Девард, я тебя сейчас познакомлю». «Молодые люди обменялись сдержанными поклонами».